Глава сорок шестая. «Хочу, чтобы ты ко мне переехала», – произносит Давид, останавливаясь возле моего подъезда. Виснет пауза. Несмотря на то, что ждала этот вопрос, чувствую себя немного растерянной. «Твое молчание заставляет меня нервничать», – говорит Байратов. «Прости, пожалуйста, я просто ошеломлена». «Серьезно? Мне казалось, это висит в воздухе». Я хотел сказать об этом сразу, как вошли в мою квартиру. «Почему ты не сказал об этом раньше?» «А ты ждала?» Киваю. «Ведь это правда, которую уже не могу скрывать. Я вся как на ладони перед ним». «Я не хотел тратить время на разговоры, когда мы наедине», признается с легкой улыбкой. «Слишком серьезный вопрос, который потребовал бы обсуждения. Предпочел мне занятия?» «Не могу не пошутить». Меня распирает от счастья, от идеальности происходящего. Как же мне хорошо с ним. Раньше не верила, что так бывает. «Именно», – кивает Давид, – «ты так и не ответила, Есения. Решила меня помучить?» «И в мыслях не было. Когда ты хочешь, чтобы мы переехали?» «В самое ближайшее время. Чем быстрее, тем лучше. Тебе же понравилась квартира?» «Мне все очень понравилось, Давид. Я согласна, конечно же». Просто я сейчас в шоке. Все развивается так стремительно. Замираю, чувствуя, что зря вываливаю на него свои страхи. Они ведь совершенно незначительны. Можно было просто ответить согласно. Наверное, я кажусь тебе психованной дурочкой. Наоборот, Есения. Твоя живая реакция мне очень нравится. Моя улыбка становится шире. Мне нравится, что ты такая естественная. Вот только не знаю, что скажет Кристина. Вздыхаю, вспомнив о подруге. Сразу появляется чувство вины. А что ей говорить? Она сама должна понимать, что раз мы решили быть вместе, у нас ребенок, значит, скоро все изменится. Если бы у меня был большой дом, наверное, я бы предложил тебе взять ее с собой. Но дом в данный момент времени не кажется мне удобным. Это будет далеко от работы». Тем более я никогда не планировал задерживаться в этом городе. Не буду врать. Жить с твоей подругой вместе кажется мне по меньшей мере странным. Я благодарен ей, что не оставила тебя в трудную минуту. Но дальше, мне кажется, каждая должна строить свои отношения. «Да, ты, конечно, прав», – киваю. «Я всей душой желаю, чтобы Крис нашла свое счастье». Кажется, ей приглянулся Матвей. «Вот и отлично». «Она же не будет создавать тебе проблем с переездом?» «Нет, конечно. Я поговорю с ней, все объясню». Внутри, конечно, сидит червь сомнения, что Крис обрадуется. «Для нее это, конечно, будет шоком и неожиданностью», – вздыхаю. «Но в любом случае она догадывалась, что это произойдет рано или поздно. Ты же дашь мне немного времени?» «Снова немного времени», – хмурится Давид. «Сначала на работе, теперь и дома». Я понимаю, что прошу слишком много, просто не хочу, чтобы кому-то было больно. Мне больно, Есения, без тебя. Обезоруживает меня этими словами. Совершенно теряюсь. Иди уже, Есения, не хочу воровать тебя у нашего сына. Скоро мы будем все время рядом, и мне не придется делить тебя ни с кем, кроме Саши. Только с ним я на это согласен. Хорошо, я обещаю, все очень скоро разрешится. «Слушай, а что, если отправить твою подружку куда-нибудь отдыхать? Я готов оплатить путевку. Хоть в Турцию, хоть на Занзибар, Канарские острова, да куда угодно», неожиданно предлагает Давид. «Классная идея. Знаешь, мы с ней еще в универе о поездке за границу мечтали. Буквально бредили путешествиями, деньги копили, но потом все перевернулось. Это отличная идея, я с ней поговорю. Спасибо тебе большое». Пока не за что, надеюсь, она согласится. Так трудно оторваться от Давида, уйти. Даже зная, что ждет мой малыш, мне физически больно. Я безнадежно, по уши влипла и безумно счастлива. Разговор с подругой завожу, когда гуляем в парке. Качаем Сашу на качелях. Он довольный, в новом голубом комбинезоне болтает в воздухе ножками. Смеется весело, ему очень нравится качаться. Озвучиваю предложение Давида и с тревогой смотрю на подругу. «Это, конечно, очень щедрое предложение», – отвечает Кристина задумчиво. «Мне кажется, это просто супер. Ты всегда мечтала путешествовать. Уж мне ли не знать? Вспомни, Крис, сколько планов у нас было в универе». «Это на самом деле так. Одно время для нас это была любимая тема. Мы мечтали поехать в Индию, штат Гоа». Одна из сокурсниц, побывав там в январе, вернулась переполненная впечатлениями. Рассказывала так захватывающе, вкусно, что мы очень сильно прониклись. Просыпаться в бунгало на берегу океана, в окружении хитрых обезьянок и прочей экзотической живности – что может быть прекраснее? Мы читали статьи, смотрели блоги на эту тему. Конечно, это было давно, еще до того, как судьба свела меня с Байратовым, и жизнь круто изменилась. Невозможно не заметить всплеск интереса в глазах Кристины. Как же мне хочется, чтобы подружка нашла себя, стала, наконец, счастливой. По сути, она проживает не свою жизнь. Мне она, безусловно, очень помогает, и бывали моменты, когда я бы одна просто не справилась, и я всегда буду благодарна Кристине за эту помощь. Увы, жизнь не стоит на месте. Все меняется. Нужно двигаться дальше. Можно выбрать направление поближе, например, Турцию, советую осторожно, чтобы недолго было лететь. «Сама, небось, с Байратовым на Мальдивы полетишь», следует ехидный ответ. Смотрю на Крис растеряно, Не знаю, что сказать. Ее слова прозвучали грубо, обидно. Становится неприятно. Зачем она так? Вот-то хочет, чтобы я виноватой себя чувствовала, что налаживаю личную жизнь. Но это же глупо. Мы близкие подруги и всегда заботились друг о друге, радовались успехом. Нет, не может Крис так себя вести. Обстановку разряжает Саша. Ему надоело качаться. Он что-то лепечет, указывая пальчиком на низкую детскую горку. Так что мы меняем место дислокации. Возле горки мама с малышкой, возрастом как мой сын. Придерживаем детей, по очереди скатывая с горки. Каждый раз, оказываясь внизу, Саша радостно хлопает в ладоши. Девочка заливисто смеется. Дети с интересом разглядывают друг друга, а я начинаю общаться с женщиной. Оказывается, наша соседка. «Ну так как, выбрали страну?» – интересуется Ирина спустя пару дней. «По мне твоя Крис слишком уж капризная, носишься с ней, как со шведской королевой». Я поделилась с Сырой на работе историей с турпутевкой. Меня это тревожило, так что очень рада, что было кому рассказать. Давид, к счастью, еще не пытался узнать у меня результат его идеи. Видимо, ждал, когда сама сообщу, когда будет что. Как всегда, у него было очень много совещаний, переговоров. Мы виделись только после рабочего дня. «Почему шведской?» Ирина реакция смешит меня. «Да неважно, к слову пришлось». Если серьезно, Есень, ну сколько с ней можно возиться? Думаешь, я не понимаю, что из-за нее ты до сих пор к Байратову не переехала? Разрываешься между домом Давида и вашей квартирой. Вот честно, по мне так пора поставить твою подружку на место. Пусть взрослеет, начинает строить собственные отношения. Мы уже купили путевку в Турцию на 10 дней, счастливо улыбаюсь. И о том, что мы с Сашей переезжаем, Крис тоже в курсе. Ну и как отреагировала? Благодаря путевке, надеюсь, она в благодушном настроении? Да, она отреагировала вполне спокойно. Я уже начала собирать вещи. Все замечательно. Ясно. Ну, слава богу. Есень, поверь, я совсем не хочу ехидничать насчет Кристины. Только рада буду, если у вас с Давидом все получится. Честное слово. И если Кристина себя, наконец, найдет. Жениха или работу, неважно что. Я знаю, дорогая, улыбаюсь подруге. Спасибо тебе за поддержку.